Хочешь звезду героя? спрашивал я. Конечно, серьёзно отвечал товарищ. Думаешь, дадут, если выполним? Хочу, чтобы меня женщины любили. Причём здесь женщины? Женщины любят героев. Женщины любят всех, сказал я, и героев, и трусов. Я толстый сказал с грустью Бычков: "Меня женщины сторонятся. Ты не толстый, это мускулатура растягивает свитер. Женщинам это вы не объяснишь, им не расскажешь, что меня специально тренировали, специально питали всякими белковыми планктонами, чтобы моё тело так выглядело со стороны, как будто оно толстое". чтобы меньше в глаза бросался при проведении специальных акций. Другое дело, когда на пиджаке звезда героя мечтательно произнёс бычков, даже если пиджак 60-го размера, звезду героя может носить только герой. А толстики не ассоциируются с героями. Я думаю, что дадут Уверил я товарища: главное всё выполнить как положено. Выполним, заверил он. Иногда я тебе завидую, сказал я, когда мы пролетали над Волгой. Это чему? удивился Бычков. Очень тяжело уходить на задание, когда оставляешь в тёплой постели ту, которую любишь. Ты про Зойку? я кивнул. Зато легко возвращаться с операции, зная, что тебе уже нагрели эту постельку. Тоже верно, согласился я, вспоминая черноволосую девушку, с которой познакомился за год до войны в джакузи спортивного зала Body. Она сидела в зелёной ванне, с прямой спиной, вся окружённая большими пузырями, стремящимися сорваться с её маленькой груди купальник, и ни на кого не смотрела. Конечно же, она любила поджариваться в солярии, так как кожа у неё была загорелой для зимы. Особенно плоский живот выглядывал из-под воды шоколадом. Напарившись в турецкой парной и охладившись в бассейне с ледяной водой, я опустился в тёплый джакузи напротив девушки. "Вас как зовут?" спросил я. Она посмотрела на меня, поправила тонкой рукой свои чёрные волосы, на фоне которых вспыхнули красные ногти длинных пальцев, и сказала: "Меня зовут Зоя". У неё был очень низкий и стрещенный голос. Курильщик задумал, я и представился. Меня зовут Женя. У вас красивые мускулы, сказала девушка. Она поднялась в джакузи, слегка потянулась всем телом, давая возможность в воде стечь, а затем вновь уселась в бурлящие пузыри. Успели рассмотреть, спросила. Да, и как? Всё хорошо. Может быть, слегка худоватые ноги? Да, она вытащила из воды правую ногу и, вытянув её в подъёме, повертела в разные стороны, рассматривая. Однако на вкус и на цвет удовлетворилась она осмотром и опустила ногу обратно. Вы здесь одна? Да, ответила. Первый раз? Нет. Я вас здесь не видел. Обычно я прихожу позже. Нравится здесь? Привыкла. Зоя посмотрела на меня без стеснения, разглядывая мои шею и плечи. Хорошая мускулатура. Вы спортсмен? Что-то в этом роде. Часто здесь бываете? Достаточно. Я даю вам скидку в 50%. На входе у охраны будет вся необходимая информация. Она снова поднялась и шагнула из ванной. Пойдёмте, попаримся. Мы сидели в парилке друг напротив друга. Зоя стирала себя специальной варежкой конденсат и объясняла: "Этот зал принадлежит мне. Конечно, не я его строила и не на свои деньги, Просто у меня был муж, с которым я развелась, и в качестве компенсации он оставил мне этот зал. Доходы сейчас не те, что раньше, но жить тем более одной можно. Чем занимаетесь вы? Любуюсь вами. Она даже не улыбнулась на комплимент, а продолжала ждать ответа на поставленный вопрос. Я военный. Вот как удивилась У меня никогда не было знакомых военных Вы что же артиллерист Нет я не артиллерист я пилот лётчик уточнила Зоя Пилот настоял я Моя задача заключается в том чтобы пилотировать ракету с ядерным зарядом на определённую цель Поняла Вы камикадзе, я кивнул.